С выжженной земли. Вулкан жив. Два слова. Два скрижащих слова. Они сомкнулись вокруг меня, как киски ржавого капкана. Вгрызлись, как клыки свирепого зверя. Так много мертвых. Нет, убитых. И все же. Вулкан. Жив. Они отдались в голове с мощью свайного молота, бьющего по камертону. Сдавили виски. Каждый слог вспыхивал в голове красной болью. Но эти два простых слова были лишь насмешливым шепотом, и насмехались они надо мной. «Потому что я выжил, хотя должен был умереть. Потому что я был жив, а остальные нет». Удивление, благоговение или же просто нежелание быть услышанным заставили говорящего произнести слова тихо. Но в любом случае голос их озвучивший был полон уверенности и неоспоримой харизмы. Я помнил эти модуляции этот тембр так же хорошо, как свой. Я узнал голос своего тюремщика и тоже проскрежетал, произнося его имя. Гор. Яркая и демоническая мощь моего брата проявилась и в его голосе. Я же едва мог говорить, словно я был долгое время погребён, и горло исцарапалось из-за всей проглоченной земли. Я еще не открыл глаза, веки казались свинцовыми и горели, будто их промыли чистым прометием. Прометий. Это слово вызвало воспоминание ощущения. Поле битвы, окутанное дымом и запахами смерти. Кровь насытила воздух, пропитала черный песок под ногами. Дым льнул к знаменам, окаймленным огнем. Из фрагментов складывалась картина сражения, подобного которому до сих пор не знали ни я, ни мой легион. Эти гигантские армии – это мощь вооружения, едва ли не стихийная в своей ярости. Братья убивали братьев. Жертвы насчитывали десятки тысяч, возможно и больше. Я увидел, как погиб Феррус, я не был рядом, когда его убили, но сцена возникла в сознании. Меня с ним связывали узы куда более крепкие, чем те, что выковываются в пламени простого братства. Мы были слишком похожи, чтобы их не иметь. Передо мной был истван 5 черный, погруженный во мрак, мир, захлестнутый морем легионеров, которые жаждали друг друга уничтожить. Сотни боевых танков, смертоносные стаи титанов, рыщущих на горизонте, Десантные корабли, заполнившие небеса и отравляющие его предсмертным дымом и выхлопами. Хаос. Абсолютный, немыслимый хаос. Теперь это слово имело другое значение. Ко мне возвращались новые обрывки и воспоминания о резне. Я увидел склон и роту боевых танков на вершине. Напротив, внизу орудия. Они обстреливали снарядами наши ряды, ломали нас на наковальне. Раскалывались доспехи. Дождем лил огонь. Перемалывались тела. Я бросился в наступление вместе с погребальной стражей, но вскоре мой гнев заглушил способность рассуждать, и они отстали. Я в одиночку обрушился на танки, как молот. Я руками рвал их броню, разбивал ее, ревел, бросая вызов небесам, залитым алым цветом. Когда мои сыны нагнали меня, нашу атаку встретили свет и пламя. Они разорвали небо, оставив в нем гигантскую полосу ослепительного, магниево-белого цвета. Все, кто был рядом, зажмурились, но я увидел, как ударили ракеты. На моих глазах произошел взрыв, и огонь растекся по миру кипящим океаном. А потом опустилась тьма, но лишь на время, и я помню, как очнулся, все еще ошеломленный. Моя броня почернела, меня отбросило с поля битвы, и рядом никого не было. Покачиваясь, я поднялся на ноги и увидел павшего сына. Это был не метр, я прижал его к себе, как ребенка. Поднял несущий рассвет небесам и закричал в отчаянии, словно это могло что-то изменить. Ведь мертвые не вернутся, как бы сильно нам этого не хотелось. По-настоящему не вернуться А если это все же случится, если помощью какого-нибудь противоестественного искусства получится их воскресить, они уже никогда не будут прежними. Они будут призраками. Лишь Бог может вернуть мертвым жизнь. Но нам всем говорили, что богов не существует. Мне только предстояло узнать, каким ужасным заблуждением и какой неоспоримой истиной были эти слова. Враги хлынули на меня волной, пронзая ножами и избивая дубинками. Одни были закованы в ночь, другие окутаны железом. Я убил почти шесть десятков, прежде чем они вырвали не метра из моих рук. А когда я рухнул на колени, побитый и окровавленный, на меня упала тень. Я спросил, «Почему, брат?» И слова, которые Кёрс произнес, нависая надо мной, врезались память сильнее всего. «Потому что здесь только ты». Не этого ответа я ожидал. Мой вопрос был куда более общим, чем подумал Кёрс. Возможно, ответа на него и не существовало. Ведь разве не суждено сыну рано или поздно взбунтоваться против отца и попытаться превзойти его, даже если для этого потребуется совершить убийство? «Хотя я остался без шлема, и веки мои склеивала кровь, готов поклясться, что Керс улыбался, смотря на меня сверху вниз, словно я был одним из его рабов». «Ублюдок! Я и сейчас думаю, что его это веселило. Весь этот ужас, весь позор предательства, грязью приставший ко всем нам. Мы, примархи, должны были быть лучшими из людей, но оказались самыми худшими». Конраду всегда нравилась подобная ирония. Она опускала нас до его уровня. Ты полон сюрпризов. Сначала мне показалось, что это снова Конрад. Ощущения времени и пространства накладывались друг на друга, но не выстраивались в единую картину, от чего мне было сложно сосредоточиться. Но он не говорил мне этого на истване. После того момента он вообще не произнес ни слова. Нет, ко мне обращался Гор. Этот интеллигентный тон, этот глубокий бас, сделавший предательство возможным. Лишь он мог это сотворить. Только я еще не знал, почему. Пока не знал. Наконец, я открыл глаза и увидел перед собой патрицианские черты некогда благородного человека. Полагаю, иные назвали бы его полубогом. Возможно, все мы по-своему ими были. Считалось, что боги – это выдумка, почитаемая ничтожными, легковерными людьми. Однако мы были реальны, гиганты, цари войны, превосходящие людей во всем. У одного из нас даже были крылья. Прекрасные, белые ангельские крылья. Сейчас я оглядываюсь назад и не понимаю, почему при взгляде на Сангвиния никто не задавался вопросом о его божественности. Луперкаль, начал я, но гор перебил меня, невесело рассмеявшись. Ох, вулкан, тебе на самом деле сильно досталось. На нем была черная броня, в которой я видел его лишь однажды, и которая никак не указывала ни на лунных волков, бывших с ним в начале Не на сынов гора, следовавших за ним позднее. Всего лишь доспехи, но в них чернота исходила от него волнами. Словно не в броне был закован, а в какую-то темную сущность. Такое ощущение уже возникало у меня раньше. Я предчувствовал, во что он превращается, но к своему стыду не попытался этому помешать. С груди на меня смотрело око, ярко-оранжевое, как солнце, ноктюрно, но лишенное того искреннего жара, что отличает природный огонь. Он схватил меня за подбородок, как кистым силовым кулаком, и я почувствовал, как сжались лезвия. «Что тебе от меня надо? Хочешь убить меня, как убил моих сыновей? Где эта тюрьма, в которую ты меня заточил?» Когда глаза, наконец, восстановились благодаря дарам, которыми наделил меня мой выдающийся отец, и ко мне вернулось зрение, я увидел лишь тьму. Она напомнила мне о тени, брошенной на меня к Кёрзам, когда я был в его власти, там, на пустошах Иствана. «Ты прав в одном», — сказал Гор, и голос его начал меняться, по мере того, как ко мне возвращалась ясность сознания. Острота чувств и твердость духа. «Ты пленник. Думаю, весьма опасный. А что касается моих целей, тут он опять засмеялся. Я, честно говоря, пока не знаю. Я моргнул один раз, второй, и лицо передо мной изменилось, став лицом того, в чье присутствие здесь, мне просто не верилось. «Рабаут!» Мой брат-примарх 13-го легиона ультрамаринов обнажил Гладий. меч судя по его виду, был церемониальным оружием, никогда не обогревшимся кровью. «Значит, его ты видишь?» – спросил желиман сощурившись, после чего вонзил клинок в мою обнаженную плоть. Лишь тогда я осознал, что на мне нет брони, и почувствовал кандалы на запястьях, лодыжках и шее. Гладий вошел глубоко, обжигая поначалу, но потом металл в ране похолодел. Он погрузился в мою грудь по самую рукоять. Мои глаза расширились. Что? Что? Что? Дыхание прорвалось из легких, поднялось к горлу с кровавой пеной, заставило меня подавиться. Он засмеялся. «Это меч, вулкан!» Я заскрежетал зубами, сжав от гнева челюсти. желиман наклонился ко мне, так что его лицо скрылось из вида. Но я почувствовал на шее его могильное дыхание и услышал вновь изменившийся голос. «О, думаю, мне это понравится, брат. Ты мое удовольствие определенно не разделишь, но я его получу». Он зашипел, словно наслаждаясь мыслью о пытках, которые уже начал для меня готовить. И в сознании возник образ мягких кожистых крыльев. Я стиснул челюсти, понят, кем на самом деле был мой мучитель. И его имя вырвалось сквозь сжатые зубы, как проклятие. «Керс».